Макс Вальтер. Серия Жажда. Браконьер. Книга четвертая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая защита. Как правило, перед буйством природы все вокруг замирает. Стихает ветер, звери разбегаются по своим норам, а птицы перестают летать. Даже вечно копошащиеся муравейники превращаются в мертвые кучи. У людей точно так же. В ожидании приближающейся смерти мы сидели по местам, каждый погруженный в собственные мысли. Кто-то тихо шептал молитву, Возможно, единственную, которую знал. Я тихо курил наслаждаясь каждой затяжкой. Словно она может стать последней. Настину согнали всех, кто хоть как-то мог держать в руках оружие. Пацаны в возрасте от 14 лет уже считались полноценными бойцами. Те, что помладше, вместе с женщинами занимались набивкой патронов в ленты и магазины. Во время боя они будут утекать быстрее, чем вода через дуршлаг. И порой обязанность «подай патроны» гораздо важнее меткого стрелка. Тем более в той неразберихе, что нам предстоит. Я скосил взгляд на Полину. Девушка сидела у бойницы, опираясь спиной о стену. Взгляд сосредоточен, но смотрит куда-то в пустоту. По другую руку от меня расположился Степ. Он тоже молчит, но его поза расслаблена, словно ему все до фонаря. «Вижу!» — раздался крик и стена наполнилась шорохом и металлическим лязгом затворов. Я тоже поднялся и прильнул к бойнице. За оружие я не переживал, у нас было время привести его к нормальному бою. Все отрегулировано, пристрелено и готово пускать вырыткам кровь. Вот только они что-то не спешат. Мы ждали схватки, но она все равно началась внезапно. Взрыв прогремел совсем рядом, осколки со свистом разлетелись в стороны, щелкая по кирпичам и бетону. Кто-то закричал, а затем прозвучала первая пулеметная очередь. Я все еще не видел врага, а значит, напали с другой стороны. — Из минометов жарят! — с ухмылкой произнес Степ. — За подходом следи! — буркнул я. — Это может быть отвлекающим маневром. — Ой, да завались ты отмахнулся приятель. — Без тебя знаю. — Вон они! — Закричал кто-то слева. И действительно, вдалеке замелькал свет фар, вскоре на прямой участок выскочила машина и с ревом устремилась к воротам пожарных боксов. «Если пробьет, нам конец. Это самое слабое место в крепости, и нас определили именно сюда». Не знаю, на что рассчитывали выродки. Может, на развитие атаки с противоположной стороны, а может, на эффект неожиданности. Но наглая тактика не дала должного результата. Загрохотал пулемет, и машина резко вильнула в сторону. С глухим стуком она вошла в стену здания на углу и замерла. Водительская дверь распахнулась, из нее вывалился раненый выродок, но не смог сделать и шага. Полина уложила его точным выстрелом из винтовки прямо в башку. А затем стало не до наблюдений. У измененных тоже был пулемет, и они не поленились им воспользоваться. Похоже, своим они пожертвовали только для того, чтобы обнаружить нашу крупнокалиберную позицию. Шквал огня обрушился на стену именно в том месте. А вскоре и нам пришлось нырнуть под защиту бетона, так как к бою подключились еще два, осыпая пулями весь периметр. Одна из них с противным визгом влетела в бойницу над моей головой и умчалась в неизвестность. «Идут!» — закричал кто-то снова. И, несмотря на плотный огонь, люди начали высовываться, короткими очередями сбивая темп наступления. Я тоже рискнул выглянуть в узкую бойницу и буквально за пару секунд бегло отстрелял весь магазин. Тут же, нырнув обратно, перезарядился и снова высунулся, поливая серебром правый фланг наступления. Выродки двигались в два ручья по обеим сторонам улицы. Пулеметный огонь не прекращался, и, судя по вспышкам, его вели из красно-кирпичного здания, что расположилось в конце улицы. Работали минимум две точки, и их срочно нужно было заглушить. «Поль!» — крикнул я, нырнув вниз. «Сможешь пулемета заткнуть?» «Попробую», — ответила она и снова подскочила. Буквально после первого выстрела одна из точек замолчала, но ненадолго. Вскоре огонь возобновился, видимо, убитого тут же сменили. Но девушка и не думала сдаваться. Спустя секунду замолчала вторая позиция, но огонь с первой перевели на нас. Пришлось снова прятаться. Я слышал, как пули выбивали крошку и молился, чтобы бетон выдержал натиск. 12,7 — калибр очень серьезный. Мы уже испытали его силу, когда прятались в бревенчатом доме. Стена в пару кирпичей для этих пуль не помеха, но вот армированный бетон, из которого выстроен данный участок, более-менее их держит. «Почему они ультрафиолет не используют?» — крикнул Степ. «Понятия не имею», — ответил я, и в этот момент погас весь свет. «Крепость» — погрузилась в темноту. «В укрытие!» послышались команды. «Они что, совсем идиоты?» завопил приятель. «Эй, какого хрена вы творите?» «Завали хлебала вернули ему издалека. «Дебилы, мать вашу так!» выругался сквозь зубы напарник. Но я уже понял, что произошло и почему наши так поступили. Сейчас они подпустят выродков поближе, а затем врубит ультрафиолет. И данное действие оправдано. «Нет смысла засвечивать его источники заранее. Да, он будет жечь измененным глаза, но они все равно смогут побить прожекторы». «И точно. Буквально через минуту крепость залила едва ощутимое голубоватое мерцание. За стеной раздался вой, полный боли, и оружие противника тут же стихло. Даже пулеметный огонь. Но тишина продлилась недолго. Через секунду она заполнилась грохотом и визгом пуль, но уже с нашей стороны». Я высунулся в бойницу и с хищным оскалом принялся отстреливать спины прячущихся от жгучего света выродков. На отражение атаки нам дали буквально несколько секунд, а затем прожекторы снова погасли, а им на смену пришло обычное освещение. Справа сухо работала винтовка. Полина продолжала бить по окнам здания из красного кирпича. И я не без удовольствия отметил, что пулеметы так и не возобновили огонь. Первую попытку подобраться к нам мы отбили. Но с момента начала боя... Прошло всего полчаса, и неизвестно, сколько еще раз они попытаются прорваться. До рассвета слишком далеко, а у нас уже куча трупов. Впрочем, их мы тоже знатно пощипали. «Ду-дух!» — грохнуло совсем рядом. Осколки ударили в задник стены, если бы не парапет, нас бы утыкало ими, словно подушку для булавок. Я даже почувствовал лицом жар от взрыва. Еще две мины разорвались по другую сторону стены, а это означало лишь одно — «Они собираются накрыть нас. И та чахлая крыша из горбыля, что прикрывает нас сверху, вряд ли спасет от прямого попадания. Скорее наоборот, поспособствует накрыть осколками». Но ну вот незадача. Отыскать минометную установку невозможно. Они могут забрасывать нас откуда угодно. Прицельная дальность у современных моделей варьируется от 200 метров до 7 километров. Отсюда нам их точно не достать». Грохнуло снова. Да так сильно, что у меня зазвенело в ушах. Часть стены слева превратилась в ад. Осколки защелкали по бетону, уничтожая защитников одного за другим. Сразу с десяток бойцов превратились в окровавленные куски мяса. Отовсюду доносились крики раненых, стоны, вой. Заработали пулеметы, заставляя меня вдаться в пол. Степ вскрикнул и завалился на пол, прижимая руку к груди. Я бросился к товарищу, и в этот момент позади разорвалась еще одна мина. Меня швырнуло вперед, дыхание перехватило, и я почувствовал привкус крови во рту. Кусочек черного сердца, что я держал под языком, будто ожил, получив дозу вожделенной добычи. Вот только я не мог даже языком пошевелить, чтобы перекатить его к коренным зубам. Я чувствовал, как пробитые легкие наполняются кровью. Последний глоток воздуха из меня выбило ударной волной, и теперь я не мог набрать новую порцию, чтобы откашляться. Впервые за долгое время меня сковал страх». В глазах потемнело, и я уже был готов попрощаться с жизнью, как тело пронзило новая порция острой боли. Кто-то засунул пальцы мне прямо в открытую рану, но это вдруг помогло. По венам заструился огонь, в глазах прояснилось, и я снова начал дышать. А когда обернулся, увидел перепуганное, вымазанное в крови лицо Полины. Ну вот, теперь и я обязан ей жизнью. Степ подо мной зашевелился, пытаясь сбросить себя мою тушу. Я отвалился в сторону, дав ему возможность дышать. Он тоже справился, смог проглотить свой кусок, и теперь о ранении напоминало лишь кровавое пятно на груди. Снизу раздался рев двигателя, привлекая наше внимание. Я выглянул в бойницу и обомлял. Кто-то покидал крепость на мотоцикле прямо под шквальным огнем. У этого человека либо совсем туго с головой, либо он возомнил себя бессмертным. Степ вскинул автомат и поймал спину беглеца на прицел, но я сбил ствол в сторону. «Не смей!» — Рявкнул я. «Он нам нужен!» «Кто? Зачем? Это же крыса!» — прокричал мне прямо в лицо он. «Это Морзе, дебил!» — ответил я и едва успел сбить напарника на пол. Пулеметная очередь прошла над нашими головами, а вот мужик, поливающий серебром здание на углу, не успел. Его пробило в нескольких местах, и он медленно стек по стене, оставляя на ней жирный кровавый след. «Твою мать!» — трясущимися губами пробормотал Степ. «Да мы же здесь все сдохнем!» «Держите ворота!» — прокричали снизу. «Этот дебил открыл крепость!» — взвизнула Полина и припала к прицелу винтовки. «Да чтоб его черти дрючили!» — выругался степ и тоже вернулся к бою. «Может, у нас открылось второе дыхание? А может, тело и разум наконец отыскали закономерности в хаосе боя? Но дело у нас сразу пошло на лад. Полина выбивала пулеметные точки, не давая им даже малейшей возможности начать огонь. А мы со Степом укладывали каждого, кто пытался прорваться к воротам. Времени это заняло всего пару минут, но мне показалось, что мы держали оборону целую вечность. А затем рядом снова разорвалась мина. На этот раз львиную долю осколков собрала Полина. Ее снесло на меня, словно пылинку порывом ураганного ветра, и только это спасло меня от смерти. Не думая ни секунды, я сплюнул в ладонь размоченный слюной кусочек сердца и сунул его в разорванный живот подруги. Но ранение было слишком серьезным, и одним куском дело бы не обошлось. А потому я погрузил руку в подсумок, зацепил сразу несколько штук и распихал их по ранам на теле подруги. Несколько секунд — ничего не происходило. Ее тело несколько раз дернулось и застыло, будто ушла сама жизнь. Но спустя пару ударов в сердце она вдруг подорвалась и закричала. Да уж, боль, которую она сейчас испытывает, сложно передать словами. «Там вертушка!» — вдруг закричал Степ. Я поднял взгляд в небо и тоже увидел то, о чем говорил приятель. Высоко в небе, грохоча лопастями, действительно висел вертолет. И не просто так. Судя по струйкам из трассеров, он поливал кого-то из бортовых пулеметов. К слову, минометный огонь, кажется, стих. «Черт, как же хорошо иметь на своей стороне такую технику! И столь же прекрасно, что у выродков ее нет!» «Ты как?» Я посмотрел на Полину. Девушка тяжело дышала, привалившая спиной к стене. «Хреново!» — выдохнула она. «Мне будто кишки в мясорубке прокрутили и вернули обратно в виде фарша». «Ты удивишься, насколько близка к истине!» — усмехнулся я. «Жопа!» — произнес Степ. «Чтоб я еще раз остался в крепости, да не в жизни!» «Принимай подмогу!» — раздался голос снизу, и по лестнице один за другим на стену полезли бойцы. Мы тут же прильнули к бойницам, прикрывая их передвижение. Но в общем и целом бой уже можно было считать выигранным. Выродки хоть и продолжали огрызаться, но все свое преимущество они утратили после вертолетной атаки. Максимум, на что они могли рассчитывать, это на удачу. Ну или на то, что солнце сегодня решит не подниматься на небо. Бой продолжался еще несколько часов. Дважды измененные пытались пойти в атаку, но каждый раз натыкались на плотный огонь серебра и откатывались в укрытие. Немало нам в этом помогал ультрафиолет, который вспыхивал каждый раз, когда отряды подходили практически вплотную. А примерно за час до рассвета все стихло. Я чувствовал себя разбитым. Эта ночь высосала из меня все силы, и когда стихли последние выстрелы, я не мог заставить себя пошевелить даже губами. Хотелось курить, но лезть в карман за сигаретами было лень. Я так и сидел на стене, борясь с желанием вырубиться прямо тут». На моих коленях лежала голова Полины, которая растянулась в проходе и наглым образом дрыхла. «Из нашей троицы в более-менее адекватном состоянии был только Степ. Он даже что-то говорил и смеялся, вот только я не мог разобрать ни слова. В ушах и голове стоял сплошной гул. Мне очень хотелось попросить его заткнуться, но я так и не смог найти в себе для этого силы». «Мы проспали весь день». И, как водится, пропустили все веселье. Сегодня у местной артели охотников был натуральный праздник. Отряд выродков, который распределился по району перед рассветом, стал для них просто подарком. Об этом мы узнали уже в кабаке, когда набивали животы всем, что оказалось не прибито. Вчера для лечения ранений черное сердце израсходовало очень много запасов организма, что пробудило просто зверский аппетит. А еще вокруг обсуждали поступок Морзе. Он не просто свалил, как последний трус, он оставил открытыми ворота, чем подверг жителей смертельной опасности. Ведь если мы с друзьями не пережили бы минометную атаку, сейчас здесь пировали бы падальщики. Именно мы прикрыли людей внизу и позволили снова захлопнуть створки гаражного бокса. — Да уж, защитник человечества, мать его, в сраку! — вырыгался Степ. — Нужно было его вчера пристрелить! — Дело не в нем, — парировала Полина. — А в том, кого он отсюда вывез? — «Да мне насрать!» — отмахнулся приятель. «То, что он вчера сделал, не имеет оправданий». «Думаю, местные его вздернут, если он рискнет здесь еще раз объявиться», — добавил я. «Туда ему и дорога!» — брезгливо поморщился Степ. «Даже не верится, что мы ему помогали». «Не ему!» — помотала головой Полина. «Он всего лишь часть плана». «Да что это вообще за план такой?» — возмутился напарник. «Убить всех ради одного гондона?» «Скоро ты сам все увидишь». — отмахнулась она. — Вот тогда мы с тобой это и обсудим. — Ладно, девочки, не ссорьтесь, — грубо пошутил я. — Главное, что мы живы, и у нас с вами есть одно незаконченное дело. Я так понимаю, старый уже свалил? — Еще на рассвете, — кивнула Полина. — Ну да и хрен с ним, разберемся как-нибудь. Ты говорила, что можешь с Макаром связаться. — Да, точно так же, как и ты, — усмехнулась девушка. — У тебя ведь остались коды шифрования? — Да, на флешке. «Хочешь сказать, они еще действительны?» «Скорее всего. Их меняют примерно раз в две недели. Да и у Степа пока аксива на руках. А значит, нам их в любой крупной крепости в офисе девятки предоставят». «Ладно. Сколько до заката?» «Около двух часов», — ответил Степ, бросив взгляд на часы. «Хочешь свалить отсюда?» «Притом незамедлительно», — кивнул я. «Хрен их знает, может, сегодня ночью повторный банкет будет». «Такие силы просто так быстро не подтянешь». — покачала головой Полина. — Ну, ты прав. Лучше свалить от греха подальше. — Тогда двинули. — Пешком! — возмутился приятель. — Может, попутку какую поймаем? — Да. Нашу реношку превратили в груду металлолома. В этом как раз и крылся жирный минус стоянки за территорией. Но я бы не сказал, что мы остались ни с чем. В кармане все еще лежал ключ, который достался мне в качестве подарка от генерала Крюкова. «Да я еще в тот момент, когда взял его в руки, уже знал, что за тачка меня там ждет. Он как две капли воды походил на мой, тот, что от Мерседеса. И это грело мне душу». «Заночуем в лесу», — произнес я, «а с утра двинем на Касимов». «И куда двинем потом?» — поинтересовался Степ. «Пока не знаю», — пожал плечами я. «Может, вернемся к истокам?» «В смысле?» «В карамысли, блин», — отмахнулся я. «Все, поднимай жопу, двигаем отсюда». На воротах нам встретилась бригада добытчиков с металлоискателями в руках. Тоже знакомая практика. После крупных стычек они теперь неделю будут обследовать окрестности в поисках серебра. Да, что-то бесследно потеряно, но какую-то часть пуль обязательно найдут и пустят в переработку. При этом немало его доли исчезнет в бездонных карманах самих поисковиков. Нет, внутрь они его сразу не понесут, не дураки сныкают где-нибудь за периметром и подождут, пока уляжется шумиха, а затем просто поделят незаконную премию. Следом за ними внутрь стремилась попасть похоронная бригада. Вот уж чьей работе точно не позавидуешь. И сегодня у них только первый рабочий день. Копать им теперь придется долго, учитывая, сколько трупов осталось после сражения. А ведь в этом есть доля и нашей вины, хотя по большей части она лежит на совести старого. «Это ведь он притащил сюда, тот отряд», сославшись на мое присутствие в крепости. Надеюсь, все это было не зря, как и тот трусливый поступок Морзы. Мы выбрались из поселка, миновали последние дома и направились по дороге в сторону районного центра. А когда солнце коснулось горизонта, свернули в лес. Сильно углубляться не стали и остановились сразу, как только за спиной исчез просвет. Палатки и другое оборудование для кемпинга превратились в тряпье и хлам вместе с машиной. Так что пришлось обходиться подручными средствами — сосновым лапником и костром. Последний мы специально развели в яме, чтобы его не было видно с дороги. Животы все еще были сытыми, а потому мы сразу завалились спать. И несмотря на то, что мы и так дрыхли весь день, Степ и Полина засопели почти мгновенно. Я остался на дежурстве первым. Все равно буду долго ворочаться, самый крепкий сон у меня всегда утром. А вот Степ как раз любит просыпаться ни свет, ни заря, поэтому ему досталась предрассветная смена. Девушку на часы мы пока ставить не стали, но следующую ночь, которую нам придется провести под открытым небом, обязательно поделим на троих. Я дождался своего часа и пинком под зад разбудил приятеля, завалился на его теплое место и моментально провалился во тьму. Проснулся от тихого бормотания, когда открыл глаза, застал довольно интересную картину. Степ стоял в странной позе, с оружием в руках, а Полина поправляла ему руку для правильного хвата. Теперь понятно, о чем они так мило беседовали у костра на аэродроме. Похоже, приятель записался к ней в ученики. Тут у него там рожа была, будто он лимонов нажрался. Видимо, выслушивал критику от профессионала. «Лучше бы пожрать приготовили, чем этой ерундой страдать», пробормотал я и поставил в угли небольшой чайник. «Он только что вскипел», произнесла Полина. Бутерброды под полотенцем. Вообще-то это называется блины, буркнул я, откинув край в сторону. За ну да, прокомментировала она. С чем хоть? Проигнорировал замечание я и развернул один блин. Ясно. Опять с тушенкой. А ты чего ждал? Икры? Усмехнулся Степ. Да хотя бы меда, вздохнул я. Всю зиму одно и то же. Не обращай внимания, отмахнулся Степ, адресуя фразу Полине. «Он по утрам вечно всем недоволен!» «Потому что я нормальный человек. В отличие от вас, придурков!» Вернул ему шпильку я. «Как вы вообще можете скакать по утрам? Мне всегда сдохнуть хочется!» «Не отвлекай!» Бросила девушка и продолжила обучение. «А теперь смотри. Я тебя сейчас в ствол толкну, и ты сам все увидишь, понял? У тебя устойчивость теперь совсем другая. С таким хватом отдача практически не чувствуется. А ты вечно раскорячишься, как этот...» потому у тебя ствол и пляшет». «Зато удобнее», — засомневался Степ. «Да хрен там плавал. Попробуй, перезарядись». Раздались щелчки. «Ну как?» «Ну фиг знает. Непривычно пока». «Ничего, через пару месяцев уже иначе не сможешь. Повторяй хотя бы по часу в день, и будет тебе счастье. Потом еще со мне спасибо скажешь». «Надеюсь, ко мне претензий нет?» Я покосился на девушку. «Есть, но ты ведь меня все равно пошлешь». «Хоть кто-то в нашей семье умный», — хмыкнул я и запил первый блин душистым травяным чаем. «Да вашу мать! А че чай-то не сладкий?» «У тебя руки есть? Вон, мёд в банке. Добавь!» — возмутилась Полина. «Ей-богу, как дитё малое!» «На, ухаживай за мной. Я протянул ей кружку». «Сколько тебе?» «Да парочку, хватит». «Пху! Что ж так холодно-то?» «Ничего. Сейчас по дороге согреешься. На!» теперь сладкий?» «Пойдет», — буркнул я, попробовав напиток и подхватил еще один блин. Вытряхнул из него кусок тушенки и потянулся к меду. Настроение постепенно начало входить в привычное русло. Глаза более-менее открылись, оставалось только одно очень важное дело — добежать до кустов и избавить организм от негатива. Я затолкал остатки блина в рот, отхлебнул немного чая и, сунув следом сигарету, отправился на поиски укромного места — сжимая подмышкой еще одну невероятную ценность нового мира — рулон туалетной бумаги.